Глава третья. 1717 год. Лето. Генерал-губернатор новой столицы Российской империи, Санкт-Петербурга, был в смутном, тревожном состоянии. Наверное, Александр Данилович Меншиков слишком долго оставался на одном месте. Да еще и в каком? В столице. Вот странствовать с Петром по Европе, бешено носиться на коне на поле боя первым забраться по лестнице в захваченную крепость. Это да. Говорить одно, думать уже про другое, нестись куда-то на край света за третьим. Вот это жизнь. А тут...» Генерал-губернатор тяжело вздохнул и, чуть натянув поводья, остановил послушного коня. Ночь никак не наступала. Красноватое солнце почему-то злобно поглядывало на безумцев, решивших строить здесь город. Меншиков вспоминал, что раньше он не чувствовал в этих местах такого противобурства человеческой воли. Или ему казалось от усталости. Или раньше эти места относились к людям по-другому. С любопытством, но без злобы. Что же изменилось? Вот уже два года он безвылазно сидел в Санкт-Петербурге и следил за тем, чтобы город все таки строили. Это, конечно, выгоднее, что не говори но он поближе познакомился с тем местом, где Петру пришло в голову устроить его парадис. Кстати, даже он, Меншиков, не знал, почему именно здесь. Почему на этих островах, окруженных болотами да вырубками векового леса? Вообще, когда царь велел граду быть, и потом, когда они чуть больше десяти лет бывали тут наездами, никто из приближенных, да и сам повелитель, не понимал толком, что это за место. Что-то он отъехал достаточно далеко от обжитой и местами каменной части города. Вокруг него были землянки и шалаши, пригнанных на работу. Мужики спали в повалку, нарубив лапника. А кое-где еще догорали костры. Чего ж хотели? Вдруг слух Александра Даниловича потревожил чей-то голос. Кому-то тоже не спалось. Это ж надо, дотумкали. Русалку ловить. Вот водяной я злился. Ой, прошка, все бы тебе врать-то. Не люба, не слушай. Откликнулся тот самый жизнерадостный голос, который был так неуместен среди каторжных. Сказывай дальше, прохрипел Сиплый. Известное дело, русалки, они не злые. Любопытные и страх какие, но не злые. Во, брешет! А как же мужики дохнут от русали и щекотки? Так то ж созарства? Хорошо, созарство. А ты не лазь ночью подле воды. А если уж приперла, так гребень с собой возьми. Русалка будет косы чесать, а ты уйдешь по-добру-поздорову. А нынче что же в городе деется? Озлили их, порядочно озлили. Слыхивал, мужики сказывали, что русалку в бочке привезли с моря. Русалка-то особая, с хвостом. Дева морская, не чита нашим речным, что с ногами. Отловили, дескать, царя батюшку порадовать. Больно охоч он до диковинок. Болтали. Во, а русалка-то издохла. сдохла. Так ты, морда каторжная, мне, что из-за сказок твоих новики, парни молодые да здоровые, в него кидаются. Да так, что еще ни одного живым не вытащили. Над костром из тумана появился всадник. Мужики вскочили, да закрестились. Потом, увидев человека в треугольной шляпе с перьями, в немецкой дорогой одежде закланялись. «Ты прости нас, господин, за сказки неразумные!» Обратился к нему самый старый. «Прошка кто?» — жестко спросил Меньшиков. Повисло короткое молчание. Потом один из мужиков, совсем молодой парень, шагнул вперед. «И что прикажешь с бедствием делать?» Парень помолчал. Потом, решившись, поднял на генерал-губернатора глаза. Наглые, отчаянные, веселые. И четко произнес К водяному на поклон идти. Давайте вернемся к похищенной женщине. Я знаю, что это похищение, и что оно связано с иным миром. Я это почувствовал, вмешался Егор Иванович Анфиса Витольдовна. Кто мог заинтересоваться женщиной 1986 года рождения? Зовут Нина Александровна Немцова. Родилась 21 марта. Ребенку три месяца. «Не знаем», — переглянувшись с Михаилом Ефремовичем, ответила Анфиса Витольдовна. «На мой взгляд, если бы похищали для ритуала, то младенца. Но на такие зверства, именно в плане магии, мы уже сто лет не натыкались. Если бы вылезла в одинихо, это вполне могло произойти. Не близко совсем» и как раз белые ночи, то утащила бы молодого человека. Женщины ее не интересуют. Может, это продвинутая водяниха? Современная?» — задумчиво проговорил Михаил Ефремович. Анфиса Витольдовна посмотрела на него недоуменно. Старцев хмыкнул. Видимо, общение с интернетом, который под руководством Борьки осваивал пожилой сотрудник, не прошло бесследно. И Михаил Ефремович покраснел. А если это все-таки ведьма? Сменил тему Егор Иванович. Возможно, и такое, опять переглянувшись с коллегой, осторожно ответила Анфиса Витольдовна. Про нелюбовь нынешнего начальника отдела охраны музеев к уважаемому сословию ведьм знали все. Однако. Надо смотреть по дате рождения пропавшей. Кому и для какого ритуала она могла понадобиться? добавил Михаил Ефремович. «И тогда поймем, кто ее похитил. Я этим займусь. И пройтись по двору, откуда похитили жертву, посмотреть. Я, пожалуй, съезжу», — отозвалась Анфиса Витольдовна. «И с ведьмами поговорить. Наверняка кто-то из них», — решительно подытожил начальник. «Да, что у нас с плановыми мероприятиями?» «Праздник выпускников Алые паруса пережили» отозвался Николай Ефремович. «Летнее солнцестояние 22 июня. Пережили». К началу русальи недели подготовились. «Вот только со дня на день открывается выставка продажам. «Африка, экзотика и реальность». «Экспонаты будут из частных коллекций, и надо бы посмотреть еще на таможни, что они там привезут». «Да», — согласился Егор Иванович. Африканские артефакты с их непонятной магией, да помноженные на Петербург с его энергетикой. Эффект может быть самый феерический. Надо смотреть и защиту ставить. А кто поедет? Я попрошу Екатерину Юрьевну нам помочь. Она как раз в экзотических экспонатах хорошо разбирается. Анфиса Витольдовна посмотрела на начальника жалостливо. Екатерина Юрьевна извалась звалась бывшая супруга Егора Ивановича. Еще недавно сотрудница их отдела охраны музеев она переехала в Москву и ныне являлась ведущим таможенным арт-экспертом. А может... Но тут раздался и телефонный звонок. Это был Алексей Васильевич, следователь. Он нашел похожие случаи.